Глава вторая. Внимание к речам. Властитель должен быть внимательный в речах. Гао с неба, при вступлении на престол, пребывал в трауре и ничего не говорил в течение трех лет. Сановники и министры были все в страхе, страдая от этого. Наконец Гао сказал им. «Мне единственному надлежит держать в праведности все. Как же мне не бояться, что мои речи об этом будут неподобающими? Вот поэтому я ничего и не говорю». В старину сыны неба относились к своим словам вот с таким же тщанием. Оттого в их речах и не было упущений. Чень Ван как-то сидел, отдыхая, станшуюем, Сорвал лист платана, и как будто это был скипетр владетельного князя, вручил его Таншу-юю со словами ⁇ Жалуй тебя этим ⁇ Таншу-юй обрадовался и поведал о своем назначении Джоу-у-гуну. Джоу-у-гун справился об этом у самого Вана. Верно ли, что вы пожаловали Юя во владетельные князья? Чень-Ван сказал. Да, это я, единственный, посмеялся над Юем. Тогда Джо Гун сказал, Ваш слуга слышал, что сын неба ничего не говорит впустую, все его речи записывают историки, воспевают музыканты и прославляют ученые мужи. Вследствие этого Таншу Юю действительно был пожалован у дел в Цинь. Джоу Гундань, можно сказать, умел распорядиться речью. Одной фразой наставил Чен Вана, чтобы тот внимательно относился к собственным словам, показал всем любовь Ченьвана к младшему брату, да к тому же еще способствовал укреплению авторитета царского дома. Чувский джон Ван царствовал уже три года, никого не слушая и оставаясь предельно скрытным. Чень Гун Дзя приблизился к нему с увещеваниями. Царь тогда сказал, «Вы же знаете, что я удалил всех увещевателей, к чему же вам это?» Тот сказал, «Ваш слуга не смеет выступать с увещеваниями, он лишь желал бы обсудить кое-что с властителем правителей». Царь сказал, «Почему бы не оставить все это мне, несчастному?» Но тот все же заговорил, «Некая птица остановилась в одном южном граде, и вот уже три года никуда не летает, не двигается и не поет. Что это за птица?» В ответ на это царь сказал, «Эта птица, которая остановилась в южном граде, не двигающаяся в течение трех лет, укрепляется в своем намерении». Она не летает, чтобы отрастить маховые перья, и не поет, чтобы понаблюдать за настроениями народа. И хотя она сейчас не летает, взлетев, она сразу поднимется до самого неба. И хотя она сейчас не поет, голос ее напугает многих, когда она запоет. «Вы, Дзя, ступайте себе, мне несчастному, все об этом известно и без вас». На другой день при аудиенции было принято на службу пять новых человек, а десять уволено. Подданные все были рады этому перемещению, чины царства Чу приветствовали эти меры. Поэтому в песнях говорится «Зачем же в поход не собирать рать? Или, может быть, помощи надо ждать? Так долго зачем не выходит она? О, верно тому быть причина должна». Кажется, что это сказано о Джон Ване, не так ли? ЦИСКИ Хуань Гун совещался с Гун Джуном относительно нападения на город Ин. План еще не был готов, когда о нем уже разнесся слух по стране. Весьма удивительный этим обстоятельством Хуань Гун сказал, «Мы с вами, второй отец Джун, предполагали нападение на Ин». Но об этом заговорили в стране, когда даже план еще не готов. В чем дело?» Гуань Джун на это сказал. «О, в городе, конечно же, появился мудрец». Хуань Гун сказал. «Отлично. Те, кто состоял ранее на службе, в основном держали нос по ветру и слушали, что говорят высшие. А разве это то, что нам нужно?» И он повелел провести переаттестацию с последующим перемещением не прошедших проверки. Через некоторое время на конкурс явился Дун Го Я. Гуан Чжун сказал: вот тот, кто нам нужен. И он повелел тем, кто ведал гостями Бинке продвинуть его в ранге, а затем установить на должность сообразно полученному рангу. Затем Гуан Цзы спросил у него. «Это вы толковали частным образом о походе на Ин?» Тот ответил, «Да, так». Гонджун тогда осведомился, «Но ведь мы не говорили официально о походе на Ин. Каким же образом вам стало об этом известно?» Тот сказал, «Я слышал, что благородный муж силен в замыслах, а подлые людишки в их разгадывании. Я это подсмотрел и узнал». Гонджун сказал, но я все же не говорил о походе на инь, как же вы узнали об этом? Тот сказал, я слышал, что у благородного бывает три выражения в осанке. Открытая радость – это когда вид, как у слушающего колокола и барабаны. Высокое спокойствие – это когда вид, как у облаченного и подпоясанного по траурному обычаю. И полная собранность – это когда вид, как у воина, перед схваткой с оружием наготове. Я тут недавно наблюдал за вами, когда вы были на террасе дворца, и вид у вас был полная собранность, как у воина перед схваткой. И кубы у вас были сложены, как для произнесения чего-нибудь типа «ин». А когда вы подняли руку и указали куда-то вдаль, то направление было в сторону «ин». Тогда ваш слуга стал размышлять, кто из джухоу князей непокорен, и кроме инцев ничего не мог придумать. Поэтому я и говорил с людьми об этом. То благодаря чему ухо слышит, есть звук. В этом случае, даже не слыша голоса, а только по лицу и жесту Дунгоя, можно сказать, уловил смысл, не прибегая к помощи слуха. И хотя и Хуань Гун и Гуанчжун умели мастерски скрывать свои планы, они не смогли их от него скрыть. Ибо мудрец слышит не имеющие голоса и видит не имеющие внешности. Таковы были Джан Кэ, Тянь Фан и Лао Дань.